«То, что там, думаю». Впрочем, этого еще никогда ни с кем из них не было. В этот кабинет они никогда пьяными не входили. Но случалось, он их приглашал к себе на обед. Странным образом, по атовизму старого кавказского гостеприимства, он был «гостеприимен». Любил изредка звать к себе людей, выпивать с ними, сам много не пил, гостей же подчевал усердно, иногда именно с тем, чтобы они выбрекнули свои настоящие мысли, но чаще, как отцы и деды, просто без умысла, чтобы приятно провести вечер. Тогда к этим людям не испытывал никакого злого чувства, даже был искренне к ним доброжелателен, хотя многих из них позднее отправлял в Луган губянские застенки, причем обычно без особенной ненависти, просто так было нужно или даже просто так было лучше. Были у работающих в этом здании людей и разные другие чувства. Была гордость от сознания, что они каждый день видят вблизи самого могущественного, самого знаменитого человека на Земле. Было и сознание собственного величия. Как они ни были невежественны в громадном своем большинстве, они слышали, что другие, тоже немногочисленные люди, так же, как они, состоявшие когда-то приближенными прежних государственных деятелей, именно поэтому переходили навсегда в историю, оставляли после себя важные мемуары, иногда выводились в трагедиях. Все они тоже подумывали о воспоминаниях, но писать было слишком рискованно, вдруг найдут. Было и искреннее восхищение. Этот человек продержался наверху власти 35 лет. Из них без малого 30 был диктатором, успешно губил всех своих врагов, погубил миллионы людей, и никто с ним справиться не мог, от Тухачевского до Гитлера. Было, наряду с этим чувством, у более умных и противоположное. «Все-таки что же это такое?» Как же это могло случиться? Ведь мы-то знаем, что ничего особенного в нем нет. Хотя он умен и опытен, он и говорить по-русски как следует не научился. Двух слов связать не может Илюш во всяком случае, не в состоянии сказать хотя бы десятиминутную сколько-нибудь интересную речь, никогда ничего не читает и отроду не написал ни одной интересной статьи. Помимо прочего, с ним всем было невообразимо скучно. В этом всероссийском царстве скуки он, при несомненном своем уме, был ее воплощением. Но над всеми чувствами преобладало одно самое сильное, самое острое, самое искреннее – страх». Высокопоставленные чиновники, то есть те люди, к которым он теперь был как будто особенно благосклонен, испытывали это чувство не в меньшей, а в большей мере, чем другие. Именно потому, что занимали высокое положение и что он проявлял к ним особенную благосклонность. Эти хорошо знали, что он органически не способен говорить правду и никогда ее не говорит. Секретарша принадлежала никак не к высокопоставленным, но к самым доверенным людям. Она варила для него чай и приносила стакан в кабинет. Все сановники были бы рады делать это для него под видом сыновнего усердия, но он далеко не всем сановникам доверил бы свой чай. Она вошла на цыпочках в его кабинет, как только он позвонил. На подносе у нее был стакан, а на лице обычное восторженное обожание. Так на нем навсегда, навсегда ли, повисшее много лет тому назад. Это была старая, сто раз проверенная коммунистка. Ни к каким уклонам она никогда ни малейшего отношения не имела, была предана, как собака. Все это было так. Но про себя он думал, что если бы дела сложились в свое время иначе, то с таким же видом восторженного обожания она входила бы в кабинет Троцкого.